8. Итак, что вы намерены делать теперь? Лорд Таггерт из окна своего кабинета любовался небом цвета дредноута. Я хочу поехать в Самбалпур. Не может быть и речи сэм, резко повернулся он ко мне. Это не британская территория, вне нашей юрисдикции. Но преступление совершено на подконтрольной Британии территории, сэр. Мы обязаны идти по следу преступника. Если бы след вёл во Францию, вы без колебаний отправили бы меня в Париж, рассчитывая как минимум на помощь со стороны СУРТЭ, французских спецслужб. Самболпур не Франция, сэм, а гораздо хуже. Я высоко ценю ваше мнение, сэр, но это крошечное феодальное княжество, наследник престола которого убит. Полагаю, они были бы рады нашей помощи. «Послушай, Сэм», — вздохнул Таггерт, — «если бы дело было во мне, я запросто отпустил бы тебя. Да черт побери, я приказал бы тебе туда отправиться». Но тут решает вице-король. Со всей этой кутерьмой вокруг палаты князей дело приобрело политическое значение, и он хочет поскорее списать его на фанатиков и замести все под ковер. «Это я понимал». Может, вице-король и самая влиятельная фигура в Индии, повелитель сотен миллионов человек, но, по большому счету, он лишь чиновник, получающий приказы из Уайт-Холла. Все, что его интересует, это не искать неприятностей на свою задницу и отслужить свой срок генерал-губернаторства так, чтобы краха Раджа не случилось в его правлении. Если повезет... Через несколько лет его отпустят, а потом он получит следующее назначение туда, где туземцы менее беспокойны. В этом суть вице-королей. Они могут напяливать на себя мантию небожителей, но на самом деле со времён лорда Керзона для них важно лишь одно чтобы музыка играла, пока они тут у руля. Никто не хочет, чтобы его запомнили как человека, в чьём правлении музыка умолкла, как человека, который потерял Индию. Но меня это не касается. у каждого свои цели. У виц-короля избегать всего, что может пошатнуть трон, у меня докопаться до истины. И я не собирался отступать сейчас только потому, что результат может не понравиться виц-королю. Есть и другой путь, сер. В дверь постучали, и на пороге кабинета лорда Таггерта возник несокрушимый, похожий на провенившегося школяра, которого вызвали к директору. Кемсарвски кинул голову, взял со стола очки. "Сержант Банерджи прибыл по вашему приказу". "Так-так", проговорил Тайгерд, разглядывая несокрушимо поверх очков. "Отлично, входите, мальчик мой", и указал на стул рядом со мной. "Итак, сержант". Тайгерд демонстративно просматривал бумаги, лежавшие перед ним. Насколько я понимаю, вы были близким другом покойного принца Самбалпура. Не могу сказать, что близким, сэр. Он дружил с моим братом. Нет, сержант, продолжал Тагирд. Вы были близкими друзьями. Очень близкими. Именно поэтому я считаю вполне обоснованным тот факт, что вы будете сопровождать тело принца в Самбалпур в качестве представителя имперской полиции. И я, сер, ахнул несокрушим. Совершенно верно. Капитан Уиндом сообщил мне, что желал бы поехать с вами, но абсолютно неофициальным порядком. Я поеду в отпуск, вставил я. Это вполне уместно. заключил комиссар. Учитывая, что вы оба сыграли важную роль в поимке преступника, но официальным представителем власти будете являться вы, сержант, а не капитан. Следует подчеркнуть, что вы присутствуете там исключительно с целью выражения почтения и скорби со стороны властей, а не с целью, позвольте подчеркнуть это ещё раз, расследования дела. Это понятно, сержант? Сержант нервно сглотнул. Но, капитану Индом старше по званию, сэр. Наверное, он должен быть официальным представителем. Как я уже сказал, вы были другом принца, поэтому вам и следует быть представителем. Кроме того, я гораздо больше полагаюсь на вас, чем на капитана в части выполнения моих указаний. И повторяю, вы ни в коем случае Не рассматривайте это поручение как продолжение расследования дела об убийстве принца. Я достаточно ясно выразился, сержант. Так точно, сер. Абсолютно ясно, сер. Значит, в отпуск, хмыкнул Несокрушим. Мы вернулись ко мне в кабинет. Я уселся за стол, а Несокрушим расхаживал передо мной как рассудительный попаша. Всегда мечтал увидеть символ пур с готовностью подтвердил я. Да вы вообще не слышали об этом месте ещё 2 дня назад, сер. Вы еле нашли его на карте. Да, да ладно тебе, не сокрушайм дела, наобиделся я. Если я не учился в Кембридже, это не значит, что я не имею представления о географии. В общем, надеюсь, ты уже примеряешь на себя роль официального представителя толевской полиции. Официальный представитель несокрушим покатал слова во рту словно пробую их на вкус. Официальный представитель, повторил он и тряхнул головой. Это большая честь, сказал я. Матушка будет тобой гордиться. Может позвонить ей и сообщить добрые вести, ведь сын официальный представитель сможет привлекать девушек иного калибра, не то что простой сержант, не говоря уж о том, чтобы рассчитывать на гораздо более внушительные приданные. разыграет у карту и возможно, никогда больше не придётся работать. Впрочем, тебе и сейчас нет нужды работать. Он недоуменно уставился на меня. Я всё ещё не понимаю, почему комиссар выбрал меня. Лицо сержанта выражало смятение и испуг. Вы же не против правды, сэр? Разумеется, нет, успокоил я. Тагерту придётся докладывать вице-королю. А после неприятного осадка отдела сена, следует честно признаться, что этот человек не был уверен, что я готов всем сердцем выступать на его стороне. Любое упоминание о моей поездке в Самбалпур прозвучало бы для него сигналом тревоги. Таким образом, Таггерт мог совершенно искренне сообщить, что эмиссаром полиции туда отправлен несокрушим, ловко избежав любого упоминания моего имени. «Ты это заслужил», — подтвердил я. «Ладно», — сказал он. Полагаю, мне следует связаться с адъютантом Евраджа и выяснить, каковы планы репатриации тела принца. И поскорее, добавил я. У меня создалось впечатление, что диван не расположен терять время. Думаю, вы намеренный продолжить расследование по прибытии, несмотря на то, что сказал комиссар. Я слышал лишь, что он приказал тебе не затевать расследование, а про меня он ни слова не говорил. Кроме того, надо же мне чем-то занять себя, пока ты будешь проводить время с махараджей. Вы могли бы пригласить с собой в поездку мисс Гранд, предложил несокрушим. Инвали это уместно, сержант ответил я. Приглашать незамужнюю даму провести со мной отпуск, его уши очаровательно заалели. Я не имел в виду я, хотел сказать, что вы ведь говорили, что она была знакома с семьёй и хотела бы возрозить уважение, сэр. Впрочем, размыслив, я решил, что это не такая уж плохая идея. И хотя бы на несколько дней Энни окажется вне навязчивого внимания Чарли Пила, о чём, однако, не сокрушимо знать вовсе не обязательно. Полагаю, у вас и так достаточно забот помимо мисс Грант и её социальных обязательств, констатировал я. Приступайте к работе, сержант. "Yes, sir. Простите, сэр." И щёлкнув каблуками, он повернулся кругом. "Да, несокрушим", окликнул я. "Не забудь проследить за баллистической экспертизой и выясни, от какой из двух газет был оторван тот клочок бумаги. Ты можешь и официальный представитель полиции при дворе сэра Балпура, но от основной работы тебя никто не освобождал". "Да, сэр", улыбнулся он. Я подождал, пока несокрушим скрытся за дверью, снял телефонную трубку. и набрал номер Энни. После необычайно долгой паузы ответил слуга и сообщил, что мэм-сахиб нет дома. «Передайте ей, что звонил капитан Уиндом и просил перезвонить ему до шести вечера». Оставив свой номер, я повесил трубку. Вскоре в дверном проеме появилась голова несокрушима. «Выяснилось, что тело Евраджа отправляют на родину сегодня вечером десятичасовым поездом», доложил он и тут же скрылся. И словно, узнав об этом, Энн перезвонила через час. "Чем могу быть полезна сам?" осведомилась она. Тянуть смысла не было. "Я звонил, чтобы позвать тебя на несколько дней в Симбалпур. Ты говорила, что хотела бы выразить соболезнования семье принца, а несокрушим как раз отправляется на похороны в качестве официального представителя полиции. А ты?" "А я еду частным порядком." Просто подумал, что неплохо бы отдохнуть от Калькутты. Никогда в жизни не видел дворцов Махараджи. Говорят, некоторые из них довольно изысканы. И твоя поездка не имеет никакого отношения к расследованию убийства Адира, верно? У меня нет полномочий в данном княжестве. Это не ответ, а именно ответ. Последовало долгое молчание, нарушаемое лишь потрескиванием на телефонной линии. И звуками улицы, доносившимися из моего окна, я вдруг весь взмок, и вовсе не от жары. Значит, ты хочешь, чтобы я составила тебе компанию в поездке в Симбалпур, наконец произнесла она. А ты не слишком торопишься? Ты вовсе не составляешь компанию мне, возразил я. Ты друг семьи и едешь туда по личным причинам. Мы просто попутчики. Что скажешь? Когда ты уезжаешь? Тело принца отправляют на родину сегодня вечером. Поезд отходит от вокзала Хаврах в 10. А заранее предупредить девушку ты не пожелал сам? Подумал, что после времени, проведённого в обществе такого типа, как Чарли Пилт, и оценишь элемент неожиданности, пошутил я. Он наверняка прислал бы уведомление за 2 недели и потребовал письменного ответа в трёх экземплярах. Очень смешно. Так ты поедешь? Вновь воцарилось молчание. Я слышал, как сердце бухает у меня в груди. Теперь вам просто нужно подождать и посмотреть, что будет? Да, капитану Иннэм. Но мой вам совет. Да не обольщайтесь.